А наверху-то ведь неделю не год прошла, а мы всё катимся по этой дурацкой трубе, нылло по ухидю. А куда? А куда? А куда ведь вот и, и не знает никто. Разговорчики, падла. Гуры не был условно из кремня вытесан. Он не знал ни сна, ни усталости, будто дьявол Хигаза сидел у него в груди и не давал ему покоя. Причём не только ему самому, но и всем окружающим. Командир, он ведь знает, что делает. Скорпион Бага грозно поглядел на Дюка, и тот смолк. Гром был у плюшака, продолжало тошнить и рвать. Казалось бы, что он выблевал уже все, в том числе и собственные внутренности, но его рвало и рвало. Помойный дух стоял в броневике. В заднем отсеке все было загажено, но парни из буронинной ватаги, да и он сам, ничего этого не замечали. Их гнал вперёд азарт, жажда приключений, рискованная натура и ещё что-то там такое, чему название пока никто не придумал. Да мы их всех падла, повторял Чейз каждые 10 минут гурые. Ещё знают нас вот всех. По логике вещей, от машины, столько времени несущейся по трубе, подпрыгивающей, трясущейся, ракочущей и натужно бьющейся об округлые ржавые стены, давно ничего не должно было остаться. Но видно это была крепкая и надёжная машина. Она пёрла и пёрла, и из носу ей не было. Гуры не понимал всяких тонкостей, почистит горючего или наработок на отказ, он выжимал из броневика всё возможное и ничего не желал знать. И броневик нёсся, скрипя, грохоча, сотрясаясь, наполняя трубу ужасающим рёвом своих измученных моторов. Пора бы, может быть, Привал <къех> сделать? пискляво спросил плешачок. И я тебя преволю падла, сказал гурыня, но без злобы. Но плешака крам было сотрясло посильнее, чем загаженную машину. У самого ложака начали появляться галлюцинации. Ему вдруг померещились какие-то мелкие вертлявые фигурки, пляшущие на узенькой полоске лобового стекла. Вдруг сверху, от переворок, свешивались противные зелёные черви. Они начинали извиваться, на ровья залезть в глаза. Гурь не отмахивался, а тругивался, отплёвывался. И дождение пропадали. Однажды, совсем очумев, он скомандовал баге: "Поли, падла!" Тут так засадил из пулемёта в бесконечность трубы, что ещё полчаса стояло жуткое эхо, будто миллионы тонн железного гороха просыпали. Но Гурий не расстроился и не выказал слабости. Молодец, Бага, выношу тебе устную благодарность. Ты не тошь некоторые ритазии разгильдяй. Орёл, рад стараться, ответил Бага. Дюк с плешаком теперь и на Скорпиона поглядывали с уважением, видели, что он в чести у шефа. Но будь их воля, они бы давно уже вылезли из машины, завалились бы посреди распроклетующей трубы и пропадай все пропадом. только раз. За последние сутки машина остановилась. Это произошло, когда Курыне увидел сбоку железную лесенку. Он затормозил так, что траки гусениц чуть не расплавились. И от скрипа едва не оглохли члены экипажа. "Стоять!" поздорас командовал Курыня, он ткнулся мордой об броню. На него навалились задние, чуть не расплющили Да только Гурынин из того теста был сплетён, чтоб расплющиваться. Он тут же отбросил назад парня из ватаги, в баги дал щёчка, дюк с плешаком по плеухе и вылез из машины. Бага! скомандовал он. Скорпион мгновенно взорвался, забрался на броню, застыл на четырёх лапках, прижав две передние кушам. Я тутта! Бурынин одобрительно потрепал его по остаткам волос. На стрёме стой. Ежели чё падла, свиснешь. Пал Так точно. Бага стал бдительно озираться по сторонам, как бы показывая, что мимо него не проскочишь. Гурыня влез по железным узким скобам. Дюк с плешаком выбрались, улеглись прямо на ржавом запалённом днище трубы, но успокоиться не могли. Их всё ещё трясло, колотило, било. Эх, счазь бы в посёлок, а? Протянул дюк расправляя свои огромные уши. И Баланди бы похлебать, продолжил плишак громко и мечтательно. Но при воспоминании о Баланди его сразу же снова начало рвать. Тюк отодвинулся, презрительно поморщился. И вы там внизу, громко скомандовал багас брони. А ну молчать! Отвлекаете, понимаешь, отнесение боевого дежурства. Болтуны замолкли. А в это время горы не лез на верх. не зная устырь и не оглядываясь. Да и что толку было оглядываться? В кромешной тьме всё равно ни хрена не было видно. Но вблизи он многое различал. С сумел различить и крохотный лючок открытый. Торчавшие петли говорили о том, что когда-то лючок прикрывался крышечкой, да видимо, отвалилась или оторвали. Гурыня по змеиному вполз внутрь. Наткнулся на что-то холодное и твёрдое. Нощик продвинулся немного, перебирая своими костяшками Всё было непонятно. Тогда он вцепился в ближайшую штуковину, дёрнул на себя, она легко поддалась. Гурыня чуть не завалился на спину. До него кое-что дошло. Он поднёс штуковину к глазам, медленно провёл ею перед ними, точно. Это было какое-то оружие. Не такое, как туристковские железяки, но оружие большое, тяжёлое, надёжное. И он взялся за дело. Ой, чего это? завопял растерявшийся Бага, когда совсем рядом с ним что-то со страшным лязгом упало. Но он не успел толком удивиться, потому что сверху посыпалось множество тяжёлых, явно металлических вещей, как будто там где-то что-то сломалось или произошёл обвал. Дюк с плешаком подползли поближе, но не настолько, чтобы рисковать своими жизнями. Видать, там нашего Гурыню пришибли. Да это вряд ли. Засомню волосы плешек грамм было. Скорее это он кого-нибудь по кускам разнёс. Вот и сыпятся обломки. Мудрено, что ты это всё. А ну молчать. Присёк разговорчики бага через полчаса по лестнице с полуобессиленной гурыня. Он долго сидел на броне и не мог отдышаться. Потом спрыгнул, начал рыться в груде железа. А оно ну ко мне padло. Разбирай, что кому по душе. К худошному Грамбыле он повесил на плечо автомат, сунул за пазуху несколько корожков с патронами, а лопоухому Тюку выдали ручной пулемёт и связку гранат. Баги просто махнул. "Перемол штахош". Минут 20 они загружали трофеи в машину и уже собирались тронуться. Но Гурыня сообразил-таки, что следовало бы устроить учебные стрельбы. и он них устроил. половина оружия оказалось негодным, наверное испортилось от времени или поломалось при ударах однище трубы. да доброта ведь была навалом, больше ты и не надо. дюкс плишаком не сразу овладели мастерством стрельбы из автоматов и пулеметов. гурини и сам с ними проковырялся достаточно долго. техника была посложнее туристовских трубок, но все-таки не особо хитрая. овладели. Они ясности Гурыня не любил, растолковывал их тумаками и пинками, по неволе приходилось овладевать. Правда, чуть не оглохли от польбы, но это уже было делом делом житейским. Неужные побросали и уехали. Теперь Гурыня не ведал сомнений. Если и были на белом, чёрном, сером или буром в цветах подлинный герой, так это именно он и его в отага. Теперь им все по плечу. Никого они не боятся, и не было того, чтобы бояться никого. Только попадись на пути кто. Третие сутки несся Броневик по трубе, и исхода не было. Зато была лютая злость, было обижающий азарт и было желание перевернуть к чёртовой матери весь этот пага